— что скоро придет, — поинтересовался отец Александр, допивая чай у нас на кухне после таинства. — Часов десять. Не надо вам его дожидаться, батюшка. — До десяти я и сам ждать не стану. Меня дома тоже жена и дети ждут. — Ну, давай, не паникуй, — наказал он перед уходом и перекрестил. — С божьей милостью, и жду тебя в следующий раз на воскресной литургии. Это будет в семь утра. Подготовься, как я тебе сказал, не халтурь. — Спасибо, батюшка, приду, — пообещала я, добавив мысленно, если доживу.